На Верхнем Дону многих из числа молодых и тем более бедствующих казаков, батраков, крестьян, ненагородних ничего в новом раскладе не радовало, только совсем недавно обнадежились и все по-старому опять. Прежде было хотя бы две стороны, красная и белая, и казаки посередке, а теперь завертелось куда пуще, на окраинах Донской области весной 1918 Казаки впервые сошлись с петлюровцами. Здесь же рыскал красный командарм казак станицы усть Медведецкая Филипп Миронов. Здесь же бродили белогвардейские отряды. Здесь же немцы топтали казачью землю. Кровавая карусель крутилась все быстрее. Каждый настаивал на своей последней правоте и пощады не ведал. Краснов по украинскому примеру вступил в переговоры с немцами надеясь, что те помогут ему сохранить независимость от России. Он видел себя главой огромного суверенного образования Дона Кавказского Союза, включающего Астраханские, Ставропольские, Кубанские земли, Северный Кавказ, а также Воронеж, Царицын, Камышин и Таганрог. Последние к тому времени заняли немцы, стоящие в 12 верстах от Новочеркасска. Краснов письменно просил их передать Таганрог под его власть. В своем приказе номер один от 13 мая 18 года атаман писал «Казаки и граждане, я призываю вас к полному спокойствию в стране. Как ни тяжело для нашего казачьего сердца, я требую, чтобы все воздержались от каких бы то ни было выходок по отношению к германским войскам и смотрели бы на них так же, как на свои части». В направленном 28 июня письме кайзеру Вильгельму Краснов просил его признать границы Всевеликого войска Донского. От кайзера ждали поставок оружия. Взамен Краснов обещал предоставить Германской империи избытки хлеба, зерна и муки, кожевенных товаров и сырья, шерсти, рыбных товаров, растительных и животных жиров и масла и изделий из них, табачных товаров и изделий скота и лошадей, вина и других продуктов садоводства и земледелия. Укрепляя свое положение, Краснов вступил в переговоры и со Скоропадским, признавая украинскую федеративную независимость, обещая ему всяческую поддержку, но также прося о военных поставках. И спросив совета у немцев, Скоропадский откликнулся, и атаман в первый же заход получил от самостийного Киева 11 тысяч винтовок, 46 орудий, 88 пулеметов, 109 тысяч артиллерийских снарядов, 11 миллионов патронов. Нехай мы с Кали бьют друг друга, пока установится покрепче украинская государственность. За этим последуют еще более внушительные поставки вооружения на Дон, включавшие 45 самолетов с запасными частями и 2000 авиабомб. Алексееву и Деникину нужна была вся Россия, а не Донокавказский союз – на переговоры Краснова с германцами и Скоропадским они смотрели брезгливо. У Шолохова в романе белые генералы иронизируют над Красновым. Княжить и владеть хочется. Бригадный генерал упивается монаршей властью. Однако помешать ему вожди добровольческой армии были не в силах, и, зависимые от Краснова, увы, смирялись с проводимой им антирусской и сепаратистской политикой. Краснову Москва была не нужна, но желателен был царицын для соединения с уральскими казаками. Большевикам же было нужно все – Украина, Урал, Кубань, Кавказ, Новочеркасск и головы белых генералов. Шолохов даст в своем романе беспристрастную и безжалостную картину той поры. Раненные добровольцы, отлеживавшиеся в Новочеркасске, посмеивались над стремлением Краснова к автономии –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 Осенью Михаила Шолохова перевели туда из Богучарской, Вешинская стала четвертой гимназией на его счету. Только с этого года всерьез начинается Вешинская история Шолохова. Ныне эта станица неотрывно связана с его именем, но была она далеко не первой географической точкой на путях шолоховской юности. Михаила наконец допустили в родовой дом, построенный когда-то его дедом, в этом доме окончила свою жизнь его бабушка Мария Васильевна. Теперь там хозяйствовал ее брат, капитон Васильевич Мохов. Дом стоял на главной площади станицы и был одним из самых богатых во всей округе. В Тихом Доне есть приметы его внутренней обстановки. Голландская печка в прихожей, в большом кабинете хозяина, то есть Мохова, двоюродного деда Михаила, широкий, как двуспальная кровать, письменный стол и камин, покрытый кафельной плиткой. О том, что ему привелось пожить в этом доме, Шолохов позже не обмолвится ни словом, на что будут свои веские причины. Гимназия располагалась в соседнем здании. Евгений Акимович Щетников, одногодок и одноклассник Шолохова-писателя, вспоминает. «Класс, где учились я и Шолохов, был четвертый. Помню, как Мишу привели к нам. Вошел он всех, оглядел смело так, «Вот, ребята, вам новый ученик, переведенный из Богучарской гимназии. По обычаю представили ученика. Шолухов был небольшого роста, полненький, в форме гимназиста. Запомнил я его еще по рисунку. А было так. Учителем пения был у нас Ефим Иванович, дразнили его сапог. Он со скрипкой не расставался, в лес ней ходил, по станице, а одевался плохо, был бедным. Михаил все это за ним подметил». Взял и нарисовал перемену на доске сапог и к этому сапогу пририсовал скрипку. Вошел Ефим Иванович, обомлел, нас стали тягать в учительскую, но никто его не выдавал. А он, Шолохов, сам встал и сказал «Я нарисовал». Думали, исключат его. Нет, оставили. Посчитали за баловство. У нас было 18 или 22 ученика в классе. У гимназистов фуражки были синие с белым кантом и черным козырьком, И спереди над кокардой было ВСГ, Вешенская смешанная гимназия. Помню, на пении начинали мы гимн «Всколыхнулся, взволновался православный тихий дон и послушно отозвался на призыв монарха он. Директор запретил нам так петь, заменил на призыв свободы он». В очередной своей гимназии Миша проучился всего несколько месяцев, но вершинские впечатления той поры станут одними из наиважнейших пожизненно определяющих. К декабрю 18-го Красная Армия начала повторное наступление на земли войска Донского. Тихий Дон. 28-й полк с новым командиром полка Вахмистром Фоминым вступал в Вешенскую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 и еще кое-что по мелочам. Откуда он это знал? Откуда взялась эта странная деталь возвращения за оставленными командующим вещами? Да в окно он наблюдал этот забуксовавший автомобиль с женой детей Замбжитского и его вернувшегося адъютанта. Виктор Альфонсович Замбжитский, реальное историческое лицо, квартировал в самом центре станицы, скорее всего, именно в Моховском доме, самым дорогом и просторным. В образовавшийся на Северном фронте ставерстный прорыв хлынули части 8-й Красной Армии. Генерал Саватеев без боя отходил к Дону. На Аталы и Богучар спешно отступали полки генерала Фицхалаурова. На Севере на неделю стало необычно тихо, не слышалось орудийного гула, помалкивали пулеметы, Удрученные измены верхнедонских полков без боя отступали бившиеся на Северном фронте низовские казаки, красные продвигались осторожно, медленно, тщательно щупая разведками, лежащие впереди хутора. Меликнувший здесь Яков Ефимович Фомин, один из главных персонажей Тихого Дона, фигурирует он и в донских рассказах, и в поднятой целине. Это реальное историческое лицо, казак с хутора рубежный, знакомые семьи Шолоховых. Николай Иудович Иванов, Анисим Иванович Саватеев, Александр Петрович Фицхилауров, также исторические лица, белые генералы. Кого-то из них Шолохов видел сам, проезжавших через станицу или останавливавшихся там, чьи-то имена слышал тогда в разговорах. В Тихом Доне он осмысленно смешает имевшие место подсмотренные и выдуманные события, фиксируя коловращение вокруг того места, где он и находился. При всем кажущемся охвате романа, особенно для людей, незнакомых с местной топонимикой, на поверку выясняется, что три четверти его действия происходят в пределах Вешинского округа. На нескольких страницах высвечиваются Москва, польские селения, Новочеркасск, Ростов, Но вскоре неизбежно следует возвращение в придуманный автором хутор татарский, вокруг которого реальный Каргинский, реальный Плешаков, реальный Вешинское, Миллерова, бугучар места, в которых Шолухов знал каждый закоулок. В январе 1919-го части Красной Армии начнут занимать северные и восточные округа Донской области. Григорий и Петр Мелеховы заранее дезертируют из своих частей. В романе при подходе красных частей к хутору татарскому Аникушка, тот самый реальный сосед Шолоховых по Каргинскому, предупреждает Пантелея Прокофьевича, что большевики уже возле вешек. Человек, видал, с большого громка, рассказывал, будто нехорошо идут, режут людей. Мелеховы поначалу решили отступать вместе с белыми частями, но раздумали – Увидев, что даже Григорий и Петр, давно дослужившиеся до офицерских званий, не идут в отступ, и Аникушка остался. Явились большевики. Красноармейцы толпой валили вдоль улицы, разбивались на группы, заходили во дворы. Трое свернули в воротца к Аникушке, пятеро из них, один конный, остались около Астаховского куреня, а остальные пятеро направились вдоль плетня к Мелиховым.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 Утвердившись в татарском, советская власть потребовала сдать оружие, а Никушка в романе первым побежал сдавать. 24 января 1919 года Оргбюро ЦК РКПБ, возглавляемое Яковом Свердловым, направило секретное циркулярное письмо партийным организациям Дона и Приуралья с прямым поручением начать массовый террор против богатых казаков – вошедший в историю под именем «Расказачивание». 9 февраля в станицу Вешенскую вошла 15-я Индзенская пехотная дивизия. Подросток Михаил Шолохов наблюдал ее появление своими глазами. В его романе «В доме Мохова», оставленном хозяевами, разместился ревком. Новые хозяева приспособили подвал, где раньше зимовали яблоки, под изолятор, куда начали сажать богатых казаков – отказавшихся выплачивать контрибуцию. На самом деле Ревком был по соседству в гимназии. Как явление новой власти воспринимали в родовом доме Шолоховых. Едва ли капитан Васильевич Мохов мог обрадоваться происходящему. Да, обитатели дома не принадлежали к казачьему сословию и поэтому не подпадали под зверскую директиву Свердлова, но если с белыми генералами и казачьим самоуправлением еще можно было договориться – то с Красной Армией было пока не ясно, чего от нее ждать. И вот стучат в двери, задают вопросы, кто здесь размещался ранее и кто проживает ныне. Старик Мохов выносит бумаги, документы на дом. В гости заявляют, что помещения особняка будут использованы под революционные нужды. Мохов степенно соглашается. Здесь разместят Красноармейский госпиталь. Миша будет наблюдать, как вносят носилки с ранеными, завшивленными... В грязных бинтах красноармейцами Потом день или два спустя Увидит в окно Как в гимназию ведут под конвоем Богатых вешенских казаков События Тихого Дона И события в станице Вешенской Переплетаются, путаются друг с другом В романе тогда расстреляли Без суда и следствия семь человек В том числе Мирона Коршунова Богатого тестя Гришки Мелехова Свои порядки устанавливает Вешенский ревком Явившийся в татарский штокман собирает на сход казаков, убеждает их в правоте советской власти. Ответное слово берет Алешка Шамиль. Вы забрали их, кто с дуру набрехал, казнили, а вот купцов не трогаете. Купцы деньгой у вас жизнью свою откупили, а нам и откупиться не за что. Мы весь век в земле копаемся, а длинная рубь мимо нас идет. Они, каких расстреляли, может, и последнего быка с базы согнали бы, лишь бы жизнью им оставили, но с них к не требовали. Их взяли и поотвернули им головы. И ведь мы все знаем, что делается в вешках. Там купцы-попы все целенькие и в Коргинах, небось, целые. Мы слышим, что кругом делается. Добрая слава лежит, а худая по свету бежит. Из этого монолога мы по косвенным признакам понимаем – Моховых не тронули, что, судя по всему, вызывало ропот в казачьей среде. Вроде бы новая власть, она за бедных и против богатых, но, как выяснилось, никаких претензий к обитателям самого богатого дома в станице красноармейцы не предъявили. Моховые, судя по всему, имели возможность оказать помощь в обустройстве госпиталя и нашли с ревкомом общий язык. Но как замечательно Шолохов сводит здесь воедино разные фрагменты собственной биографии. В придуманном татарском реальный штокман из Богучара слушает реального шмеля из Скоргинской, который жалуется на то, что живущего в станице Вешенской реального купца капитона Васильевича Мохова, двоюродного шолоховского деда, новая власть никак не наказала. Капитан Васильевич вскоре поймет, что жизни теперь ему не будет. Однажды он без долгих прощаний, возможно, даже в надежде вернуться, уедет из станицы. Но возвращения не случится. Мохов навсегда исчезнет в сумятице гражданской, чтоб тенью под собственной фамилией объявиться в шолоховском романе. Моховские лавки, те, что сразу не пожгут, национализировали, имущество растащили, гимназия закрылась, и в Моховском оставшемся без хозяина доме посреди красноармейцев и ревкомовского руководства, Мише находиться было уже незачем. В феврале 1919-го Александр Михайлович забрал его в Плешаков. Больше учиться в гимназии Михаила уже не придется. В Плешакове он застанет заход курского пехотного полка, они значают в хуторе. Шолоховые по-прежнему живут в доме Дроздовых, Братья на нервах, они успели послужить в казачьих дружинах, боровшихся с большевиками. Первое появление красных в татарском происходит в те же дни и описывается Шолоховым по Плешаковской памяти. Сытые лошади их, мотая куца обрезанными хвостами, закидали, забрызгали снежными ошметками. Конная разведка, рекогностировавшая хутор, скрылась. Спустя час татарский...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 и в размеренные движения с бессознательным цинизмом вкладывала непристойный намек. Ломались от нервного смеха у Дарьи крутые подковы крашенных бровей, она хохотала, хрипло и издавленно выговаривая, «Небось шаровары да дыры затрет, такой-то ездок, луку выгнет». Даже Петра, вышедшего из горницы с убитым видом, на минуту развеселил смех. «Чудно глядеть на ихнюю езду», — спросил он.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 Это же с Дроздовых писано, с братьев, с их жен и сестер. Только вместо Петра – Павел, а вместо Дарьи – Марья. Следом через Плешаков пройдут Орловские пехотные и Саратовские конные полки. Сотни лиц, соленая ругань красноармейцев, нервные ночи в семействе Дроздовых. Товарищи загребали круто и словно бы торопились все перешить и порешать на свой лад. 13 февраля был отдан приказ РВС Южного фронта о создании в дивизии военно-полевых трибуналов. Они еще не начали работать, но само слово «трибунал» уже наводило ужас. Следующий приказ требовал всех виновных в распространении незаконных донских денежных знаков – калединских, красновских и уж тем более керенских – рассматривать как врагов советской власти. Александр Михайлович на своей Плешаковской мельнице вздохнул и загрустил. Куда же теперь накопленные деньги девать в печку? 6 марта Реввоенсовет издал приказ номер 333 об упразднении казачьи-полицейского отделения области войска Донского, во исполнение которого изменялись границы. Переименовывались населенные пункты, станицы в Волости, хутора в села. Верхний Донской округ – Был переименован в Вешинский район, станица Краснокутская в Подтелковскую волость, хутор Ушаков Боковской станицы в Кривошлыков, несколько позже хутор Шумилин в хутор Разинский. Одновременно повсюду шли аресты и расстрелы подозреваемых в контрреволюции. Напряжение в казачьей среде росло. Дроздовы не находили себе места, за ними, как за братьями Мелеховыми в романе, могли прийти в любой день. В ночь на 11 марта 1919 года одномоментно в станицах Вешенская, Еланская, Мигулинская началось казачье восстание. Били и пришлых, и своих тех, кто пошел на службу к большевикам. Мятеж разросся с невиданной скоростью, охватив территории в верховьях реки Чир, включая станицы Усть-Медведецкая, Слащевская, Казанская. В большевистской Москве быстро поняли, что причиной Вешинского восстания стала пресловутая директива Свердлова о раскачивании. 16 марта 1919 года решение пленума ЦК РКПБ при личном участии Ленина директиву отменили. Однако документ давно попал к белым и сыграл колоссальную роль в белогвардейской пропаганде. В 1931 году, направляя горькому рукопись шестой главы Тихого Дона, Шолохов посчитал необходимым дать пояснение. Несколько замечаний о восстании. Первое. Возникло оно в результате перегибов по отношению к казаку-середняку. Второе. Этим обстоятельством воспользовались эмиссары Деникина, работавшие в Верхнедонском округе, и превратившие разновременные повстанческие вспышки в поголовное организованное выступление. Причем характерно то, что иногородние, бывшие до этого по сути опорой советской власти на Дону, в преобладающем большинстве дрались на стороне повстанцев, создав свои так называемые иногородние дружины, и дрались ожесточеннее, а следовательно и лучше казаков-повстанцев. Не сгущая красок, я нарисовал суровую действительность предшествовавшую восстанию, причем сознательно упустил такие факты, служившие непосредственной причиной восстания, как бессудный расстрел в Мигулинской станице 62 казаков-стариков или расстрелы в станицах Казанской и Шумилинской, где количество расстрелянных казаков, бывшие выборные хуторские атаманы, георгиевские кавалеры, вахместры, почетные станичные судьи, Попечители школы, прочая буржуазии и контрреволюция хуторского масштаба в течение шести дней достигла солидной цифры в 400 с лишним человек. Наиболее мощная экономически верхушка станицы и хутора купцы, попы, мельники отделывались денежной контрибуцией, а под пулю шли казаки зачастую из низов социальной прослойки. О том, что не только двоюродный его дед капитан Васильевич Чмохов, Но даже отец, владелец собственной мельницы, буржуазии и контрреволюции хуторского масштаба, тоже наверняка откупился от репрессий, Шолохов горькому не сообщил.